Эдуард Асадов. Собрание сочинений в трёх томах. Том первый. Стихотворение. Москва. Художественная литература. 1987 год. О сражениях, о вере, о любви. Есть понятие обояние личности. Внешне кажется, что это понятие чисто интеллигентское. Согласен. Пусть интеллигентская, но разве это плохо? Думаю, что любому советскому человеку должна быть свойственна интеллигентность. Но не по происхождению, не по образованию, не по занимаемой должности. Подлинно интеллигентные люди были и до нас, и в XIX, и в XX веке. Лично для меня Эдуард Асадов обладает редким качеством обояния личности. Это особенно важно для поэта, но это не менее важно и для человека. Когда я узнал Асадова, а это было на втором году после окончания Отечественной, меня поразили в нем эти два качества – обаяние личности и глубокая интеллигентность. Казалось бы, какая интеллигентность для вчерашнего солдата? Для Эдика, для меня? И все-таки это было очень важно и для меня – и для моего отношения к его творчеству. О поэзии Эдуарда Осадова мне неоднократно уже доводилось говорить на протяжении многих лет в периодической печати, в выступлениях на телевидении, в моих литературоведческих книгах и в предисловиях, написанных мною к его поэтическим сборникам. Друзья с добродушной улыбкой называют меня иногда осадоведом. Ну что же, Охотно это звание принимаю, ибо без всяких преувеличений могу сказать, что вряд ли кто-либо из моих товарищей по Перу так всесторонне и глубоко знаком как с самим поэтом, так и с его стихами. Мы с Осадовым ровесники, товарищи по войне, собратья по оружию, оба артиллеристы, однокурсники по литературному институту имени Горького И на протяжении всех последующих десятилетий литературной, общественной и просто человеческой жизни постоянно поддерживаем добрые и дружеские контакты. Я всегда с пристальным вниманием слежу за его жизнью, трудом, поисками и находками. Как поэт и как человек, Асадов абсолютно уникален, самобытен, неповторим. Собрание его сочинений в трех томах Это результат огромной, бескомпромиссной, радостной и, я бы даже сказал, яростной работы в литературе на протяжении 40 с лишним лет. 26 сборников выпустил за эти годы поэт, 26 жарких, зачастую потрясающе трудных, но всегда честных и уверенно выигранных побед. «Сражаюсь, верую, люблю». Так назвал Асадов одну из своих поэтических книг. Думаю, что вряд ли можно было бы отыскать название, которое с большей точностью и емкостью отражало бы то главное и наиболее существенное, что определяет внутренний мир, душу и жизненное кредо как самого поэта, так и его стихов. «Сражаюсь, и каждый, кто читал его стихи, прекрасно понимает, что это не фраза, не декларация, а, может быть, одна из существеннейших сторон его поэзии, так же, как и самой жизни. И когда поэт говорит «Сражаюсь», то это действительно так. Он борется, борется всю свою жизнь, упрямо, мужественно, бескомпромиссно. Три года на фронтах Великой Отечественной, Сражался он гневом артиллерийского огня с самым черным злом на земле. И вот уже более сорока лет оружием страстных поэтических строк борется со всякой подлостью, лицемерием, ложью. А все живу, волнуясь и борясь, да можно ль жить спокойною судьбою, коль часто в мире возле правды грязь и где-то подлость рядом с добротою, И под ветрами с четырех сторон Иду я в бой, как в юности когда-то Гвардейским стягом рдеет небосклон. Наверно, так вот в мир я и рожден С душой поэта и судьбой солдата. И стихотворение «Всегда в бою».